С трудом одолевая адскую головную боль, я склонился над ней, пытаясь ослабить обмотку на ее запястьях. Внутри фургона что-то фыркнуло, треснуло, ударило жаром вспыхнувших разом канистр. «Огонь!» — вскрикнула Диона. Лина дернулась и завыла. Я в один прыжок оказался у заднего колеса, схватил Диону за руку, рывком подбросил ее на ноги. Выворачивая нежные запястья, я волочил за собой Диону и прыжками несся от фургона. Мы скакали по склону вниз, падали, катились кубарем. Через несколько секунд грянул взрыв. Нас накрыло горячей волной и еще немного протащило по склону. Когда ко мне вернулось сознание и понимание момента, оказалось, что я намертво сжимаю ручку своего саквояжа. Этот бессознательный жест стоил мне потери пистолета. Когда мы оглянулись назад, фургона уже не было видно. На его месте бушевало пламя и густой черный дым поднимался в утреннее небо. Внутри пламени еще раздавались хлопки и новые взрывы. Я видел, как связанная Лина вскочила и попыталась бежать, но взрыв догнал и смял ее. Она вспыхнула узким смолистым факелом и рухнула на горящую траву. Вся обгорелая она вдруг вновь зашевелилась и встала, ощупывая пространство вокруг себя вытянутыми горящими руками. Но следующая волна кипящего воздуха опрокинула ее. «Бежим скорее! Сейчас сюда нагрянет полиция!» Утром в горах стояла тишина потом как то в раз проснулись и защебетали птицы альпийская весна и беззаботное солнце умоляли забыть о страшном скорченном трупе часа через полтора мы остановились чтобы умыться в ручье и прийти в себя мы были в ссадинах в грязи и копоти и савояж с шаманскими и докторскими принадлежностями, был единственным нашим имуществом. Я продезинфицировал неглубокую царапину на лбу Дионы, благоговейно заклеил мелкие ранки на ее локтях, коленях и подбородке. Я обредил Диону в свои оленьей штаны и куртку из равдуги в одном из карманов куртки нашелся мятый брикет миндального шоколада и пара старчески сморщенных яблок остатки моей первой трапезы на берегах невы шоколад я великодушно уступил диони вяленые яблоки все еще были вполне съедобны оэллен говорил что старые вещи имеют память и разум они любят своих хозяев и способны заботиться о них. Чем дольше носится одежда, тем больше в ней силы, и тем больше шансов найти что-нибудь полезное в карманах или под подкладкой. Отдохнув и обсушившись, мы двинулись через лесистые холмы, сами не зная куда, не встречая ни поселка, ни частных владений. Близился вечер, с далеких ледников вдохнул холод. Мы одолели высокий перевал и сели перевести дух. Перед нами лежала пушистая от молодой травы долина. Темнело, пастушья хибара, курился дымок. В загоне колготилась отара. Пастух запирал стадо на длинную жердину. Он обернулся на звук шагов и снял черный берет. Перед нами стояло несчастное дитя, вернее, жертва виноградного праздника, отшумевшего на здешних плантациях лет тридцать назад. Плоское обезьянье личика, как и лица большинства умственно неполноценных, не имело выражения. Но простак был искренне рад неожиданной кампании. Мы ели брынзу, запивая ее крепким черным чаем. Оказалось, что нашего гостеприимного хозяина зовут Дарю. Говорил он медленно и невнятно. Оказалось, что ни одна местная девушка не соглашается ночевать с Дарю в его балагане хотя он парень хоть куда Провожая нас на ночлег он указал на Денис бурым пальцем и что то расскрипел обнажая в улыбке редкие зубы что он говорит очень красивая с легкой усмешкой перевела диона дарю сам постелил нам простыню наверное единственную в его владениях и набил соломой пропахшую дымком лоскутную наволочку.